Глава вторая Пришла в себя от удивительного ощущения тепла, ласковыми волнами омывающего каждую клеточку. Так приятно, когда ничего не болит, и при этом ты снова жива. «Жива!» — моментально распахнула глаза и подскочила на месте. «Эй, поосторожнее!» — возмутилась хорошенькая блондиночка в странном средневековом одеянии. Мы едва разминулись лбами, и это только благодаря отменной реакции незнакомки. «Очнулась? Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» Участливо поинтересовалась девушка. «Э-э-э...» Я зависла, осознавая, что неудавшаяся свадьба, нелепая смерть и переселение в новое тело мне не приснились. «А где я? И кто?» Взгляд упал на изящные руки с синими прожилками вен, которыми я впилась в одеяло. Затем в поле зрения попала кружевная рубашка, под которой угадывались упругие полушария груди, как минимум второго размера. Я тряхнула головой, и по плечам соскользнули локоны пшенично-золотистого цвета. Прежде я тоже была светленькой, но мои жиденькие три волосинки не шли ни в какое сравнение с новой роскошной шевелюрой. «М-да, это мы у тебя думали узнать», «А что последнее помнишь?» Блондинка присела на краешек кровати и взяла меня за руку. «Меня зовут леди Кейтлин Корлинг. Это я нашла тебя в часовне, подлечила и привезла в наш с мужем городской особняк. Мы находимся в Сатан-Рарш, столице империи Рован-Тай. Поверь, ты у друзей. Тебе ничего не угрожает, так что можешь смело рассказать правду, как бы странно она ни прозвучала». «Империя? Леди?» — я опешила. «Значит, мне приснилось. Попала так попала. Ох, ты ж ёк-макарёк, как говорил папа». Я посмотрела на девушку, излучающую радушие и сияющую доброй улыбкой. Не похожа она на аферисток, кто втирается в доверие, а после облапошивает до нитки. Назвать родное имя — это же другой мир, как и обещала богиня. Тело тоже другое и у него, наверное, было собственное имя и хозяйка. А была не была. «Меня зовут Виктория Солнцева, и так получилось, что недавно я умерла». Выпалила, и слова заглохли, глядя, как меняется лицо блондинки. «Вика?» — произнесла Леди на чистом русском, отчего я только сейчас сообразила, что до этого мы разговаривали на другом языке. «Дочка тёти Люды Солнцевой? Не может быть!» Изумление на красивом личике девушки сменилось яростным гневом. «Нет, я всё-таки прибью этого поганца!» «Рэн!» — испустила пронзительный вопль, на который немедлен прибежал такой красавчик, каких я только по телевизору видела. «Дорогая, что-то случилось?» Мужчина подхватил ладошку блондинки и приложился к ней губами, а сам при этом цепка смотрел комнату на предмет опасности. «Рэн!» Он все-таки сделал это, нажаловалась Кэтлин. То, что сделал, любимая, то посмел вызвать твой гнев. Этот подлый некромантишка совсем взорвался. Он посмел притащить сюда мою сестру. Можешь себе представить, нет, я собственными руками придушу это темное исчадие. Леди распалилась не на шутку, а меня сильно насторожили слова насчет сестры. Родная! Не подлый не а его императорское величество, мягко поправил лорд, о чем тут же пожалел, поймав насупленный взгляд супруги. Как она сказала, дочка тети Люды, Катя, я сначала испугалась, что несчастье произошло и с родной сестрой, но Маринка так и не говорила бы о маме. Значит, Катюха, больше никто другой из сестер не умирал, слава богу. Вика! «Это правда ты?» — опомнившись, блондинка посмотрела на меня полными слёз глазами. «Катюха! Живая!» — радостно воскликнула я, кинувшись обниматься. В итоге мы обе разревелись, переполнившись эмоциями, а после, как чуть успокоились, принялись наперебой выспрашивать последние новости. Красавчик-брюнет сбежал сразу, как убедился, что Катьке ничего не угрожает. Да и вряд ли что-то понял — из бессвязной болтовни на русском, перемежаемой всхлипами, охами и ахами. Сестрёнка расстроилась, узнав причину собственной смерти, и совсем приуныла, когда рассказала ей о тёте Гале. Так и знала, что затея со спиртом ничем хорошим не закончится. Всегда утверждала, что алкоголь — зло, вот прямо всеми фибрами его ненавижу. Не хотела же пить, пока остальные не подначили. Подумать только... Перепутать этиловый спирт и метанол. Голова на плечах должна же быть. Хотя откуда она у парня по фамилии Чёртов? Послушай, у меня челюсть отвисла от удивления. Не поверишь, Димочка мой тоже Чёртов по отцу. Только тётя Тома сына на свою фамилию переписала, когда муж бросил их сразу после рождения ребёнка. А полгода назад папаша вдруг объявился. На свадьбу вот денег дал» отцовские чувства видите ли проснулись а дима как с ним общаться стал изменился сильно козел твой димочка и фамилия его козлищев выдала вердикт сестренка несостоявшемуся супругу это же надо прямо в загсе от ворот поворот дать плюнь ты на него векусик мы тебе тут такого лорда подберем что на руках носить будет и каждый день в любви признаваться хотя тут тоже козлов хватает Это мне с Рэндаллом повезло». «Мы по древнему обряду поженились, который не подразумевает измен. А так нравы в империи царят свободные, добрачные да связи не осуждаются». «Да, — приняла к сведению. В данный момент заводить отношения я не собиралась, слишком свежие раны, но на будущее почему бы и нет. А все мужчины тут красавчики, как твой муж». «Но-но!» ревниво пригрозила пальчиком Катька. Чур, на Рена не заглядываться. И добавила, чуть слышно оглядываясь на дверь, за которой скрылся супруг. «Тут, какого лорда ни возьми, все хороши собой. Однако проблема в том, что ты светлая, и знак пресветлой девы на тебе неспроста». «Ну да, я ж теперь жрица», — призналась сестре и вывернулась, чтобы посмотреть татушку на лопатке. «Ничего особенного». Три круга, заключённые один в другом. И восемь треугольников разной длины, расположенных по внешнему диаметру большой окружности и расходящиеся в стороны солнечными лучами. «В этом-то и проблема», — Катя горько вздохнула и вкратце пересказала, чем ей оокнулась светлая магия во время первой брачной ночи. «Ты представить себе не можешь, как это больно, поэтому с тёмными связываться не советую». «М-да...» Я растерянно почесала макушку. Не думала, что такое бывает, а что тут и правда есть магия. Признаться, вопрос гипотетической совместимости с тёмным меня волновал в последнюю очередь. Предупредила сестра о последствиях, и хорошо, буду держаться подальше. «Ага», — сестрянка заговорчески подмигнула. «Сама первое время была в шоке, а сейчас привыкла. Смотри». Создала в руке сияющий шарик серо-стального цвета. «О, круто!» Я осторожно коснулась пальцем прозрачной поверхности шарика, который лопнул, рассыпавшись на мириады капель, после чего из них соткался полупрозрачный цветок. Он немного повисел в воздухе и растаял. «А я, выходит, тоже могу так колдануть. Как ты это сделала?» «Не всё сразу», — Катька улыбнулась. «Я, чтобы вот такую красоту создавать, В Академии три года обучалась. Кстати, скоро в Мортон Раш новый набор предстоит. Не желаешь попробовать? <сосимый> э, -э вот так сразу? Я же не знаю ничего. Растерялась от неожиданного предложения. И на кого в вашем Мордоре учат? На магов, Вик. Исключительно на магов. Основные направления — это бытовое, целительское и боевое. Выбирай. А... «Ты на кого выучилась?» «Я?» — сестра невинно захлопала глазками. «Та-дам! Я дипломированный некромансер и боевой некромаг в одном флаконе». «Некро... Кто? «Но некромансер — это тот же целитель у тёмных. А боевые некромаги — это боевые некромаги». Девушка небрежно повела пальчиком. «Да уж...» — я тяжело вздохнула. «Теперь-то гораздо понятнее стало. Спасибо». Но я что-то не чувствую в себе призвания лечить. Собственно, убивать тоже не тянет. Так что тогда остается? Бытовая магия, о, звучит как-то посредственно. На самом деле бытовую я бы посоветовала изучить факультативом. Катька в задумчивости закусила нижнюю губу. По-хорошему, тебе в Латранскую академию нужно. Там, как раз светлые, учатся, и специальностей у них гораздо больше. У чистокровных тёмных магия в силу специфики направлена на разрушение, а светлое, наоборот, нацелена на созидание. Но, если честно, латранцы — такие скучные снобы, за исключением смесков, пожалуй. Но серых не так много рождается, а уж одарённых среди них единицы. В любом случае, времени до начала вступительных испытаний ещё полно. Что-нибудь придумаем. Нам сначала нужно определиться, как тебя легализовать. «В каком смысле? Насчёт того, чтобы отложить важное решение, я была согласна на сто процентов. Но ты же не прихватила с собой паспорт на имя Виктории Солнцевой? Да и какой в этом смысл? Так же ничего известно о том, кому твоё тело принадлежало до ритуала. А узнать как-то можно, что стало с предыдущей хозяйкой?» «Узнать? Хм...» — Катя задумалась. «Узнать, пожалуй, можно». «Наверняка Дрэгон в курсе, кого на алтарь положил. Кстати, раз он кашу заварил, то ему и расхлёбывать». В этот момент в дверь постучалась и робко заглянула служанка, сообщив хозяйке дома о визите важного гостя. На ловца и зверь бежит. Сестрёнка хитро прищурилась и потёрла руки в предвкушении. «Проводи, милорда, в гостиную, подай чаю и скажи, что мы скоро спустимся. И пришли сюда Гель и Мэли». «Кто это такие?» Я узнала, когда две шустрые девицы подхватили меня под руки и потащили в ванную комнату. И это действительно оказалась комната с купальней, похожей на мини-бассейн, массажным столом и громадным запасом баночек с притирками, мазями, кремами, скрабами и масками для кожи. Катюха посоветовала не сопротивляться и довериться профессионалам, что я с удовольствием сделала. Это покруче, чем в элитном спа-салоне — учитывая, что девушки владели магией, способной на раз просушить волосы или снять маску, не прикасаясь руками. Время пролетело незаметно, и я невольно ахнула, когда мне продемонстрировали результаты работы. Я, в принципе, ещё не привыкла к новому телу и в зеркале подсознательно ожидала увидеть родной облик. Каково же было моё удивление, когда оно отразило длинноногую модель с кокольным личиком, с зелёными глазами и блестящими шелковистыми локонами. Светлая кожа поблёскивала от мерцающей пудры, которую мастерицы нанесли на лицо, оголённые плечи и руки. Невесомое платье с открытым верхом струилось по телу, облегая стройную фигуру. Дополняли облик изящные туфельки в тон платью и серебристая нить цепочки с небольшим изубродом на шее. Покрутившись перед зеркалом, весьма довольная увиденным, я задорно подмигнула отражению. Может, всё не так уж и плохо сложилось? Я по-прежнему молодая и здоровая, обладаю сногсшибательной внешностью, и передо мной открыты все пути. Ещё и родного человека так удачно встретила, который всегда поддержит и поможет на первых порах. Разве это не тот самый счастливый шанс, чтобы начать жизнь сначала? Если так, я его ни за что не упущу. Будущее мне виделось в розовых тонах, и я даже мысли не допускала, что что-то пойдёт не так.